Глава тридцать Загадка амулета. От его резкого движения наш столик покачнулся, и моя кружка с недопитым элем покатилась к краю, щедро расплескивая содержимое по столешнице. Но никому из нас двоих не было дела до разлитого эля, потому что я видела перед собой лишь плавящиеся в глазах фортариона ледники, что наблюдал дракон в моих собственных глазах, оставалось только догадываться, однако спустя мгновение он перегнувшись через стол обнял мое лицо ладонями и поцеловал я растерялась от обрушившихся на меня эмоций кожу пронзила тысячи мелких иголочек, концентрируясь в том месте, где меня коснулись губы дракона словно разряд молнии прошиб тело заставив сердце гулко удариться о ребра и замереть казалось само время остановилось, а пространство вокруг завибрировало и стянулось в гибкое желе, изолировав нас от происходящего в таверне. Ни один лишний шум не проникал в наш личный мирок, ни одно слово или отблеск света не тревожил нашего внимания. Мир сузился до этих губ, что так отчаянно терзали мои, будто умирающий от жажды путник прикоснулся к желанному источнику. Каким-то отголоском сознания я почувствовала, как нагрелся кулон. Боли не было, а жаль — мне бы не помешал отрезвляющий разряд, чтобы прийти в себя. К счастью, фару стало неудобно нависать над столом, и он прервал наш магнетический контакт. Драхал, еще немного, и я растеклась бы, подобно этому гномьему Элю, по столу. «Все еще считаешь, что я боюсь?» Хрипло спросил дракон. Я снова заметила трансформацию его зрачков в узкую вертикальную полоску пытаясь восстановить сбившееся дыхание, заставила себя думать о драконе Фара. Контролировал ли он эти проявления своей второй сущности, или же это происходило помимо его воли только из-за меня? По мере того, как Фар возвращал себя контроль над эмоциями, зрачок тоже становился привычно округлым, лишь легкая безуминка никак не покидала сияющие ледники его глаз. «Не считаю», — Сипла ответила я потянулась было к кружке, но заметила, что той не было на столе. С удивлением глянула под стол и ахнула. Черепки рассказали о судьбе кружки яснее ясного. «Я заплачу», — заметив мой взгляд, сказал Фар. В следующий миг он подозвал разносчика и моментально уладил вопрос с разбитой посудой. «Кажется, мне пора в общежитие», — сказала я, отряхивая подол. К счастью, платье Элли не пострадало, иначе я бы чувствовала себя виноватой. «Если ты не против, пройдемся немного перед тем, как я верну тебя в надежные стены Академии». С легким сарказмом сказал Фар, помогая мне встать. «Разве что немного, совсем чуть-чуть», — ответила я, не сдержав улыбки. «Кажется, мы оба были немного смущены после поцелуя и не совсем знали, как себя вести. Конечно, в этом плане у дракона опыта было побольше моего» но я видела, что ему тоже не по себе, словно он сам не знал, что в действительности произошло. Его неуверенность радовала. Будь он по-прежнему самоуверен и хомоват, я бы сразу прекратила любые поползновения в сторону близких отношений. Мы медленно брели по украшенной иллюминации улочки и молчали. Говорить совсем не хотелось, только смотреть вокруг, наслаждаться атмосферой праздника и считать звезды на небе. Впервые мне было так спокойно рядом с драконом — Я украдкой бросала осторожные взгляды на красивый профиль Фортериона и задавалась вопросом, что же он во мне нашел. Нет, я не считала себя уродиной, но прекрасно понимала, что дракон мог выбрать абсолютно любую красавицу в Академии, стоило только пальцем поманить. Но не с гипотетической красоткой сейчас он шел за ручку, а со мной, той, из-за кого он проиграл спор и лишился своих прекрасных волос». Лишь дойдя до ворот Академии, Фар притормозил и, развернув меня к себе лицом, проговорил. «Мне было приятно провести с тобой этот вечер, малявка». «А в глазах так и плясали дракхлята!» Я улыбнулась. «И мне было неожиданно неплохо», — ответила я, легонько стукнув дракона в плечо. «Гад чешуйчатый!» Фар засмеялся, откинув голову, а я невольно залюбовалась им. «Красив дракхлов дракон, тут ничего не скажешь!» Когда он потянулся за прощальным поцелуем, я дернулась в последний момент, и теплые губы скользнули по моей щеке, лишь зацепив краешек рта. «Не увлекайся, а то совсем голову потеряешь», — сказала я, шаловливо стрельнув глазками. А после повернулась в сторону ворот и побежала по дорожке прямо к общежитию. Я предполагала, что Элли и реми не отстанут от меня, когда появлюсь на пороге комнаты, поэтому была уже готова к их расспросам. «О!» Ты рано. Первым заметил мое возвращение кучин. Я даже соскучиться не успел. Я тоже рада тебя видеть, ехидно отозвалась я. Элли оторвала взгляд от конспекта и устало потерла виски. Ты действительно что-то рано? Я думала, вернешься ближе к полуночи. Все хорошо? Чувствуя себя неловко, под перекрестными взглядами подруги и хранителя, я фальшиво улыбнулась и сказала с притворной беззаботностью. Все прошло. Сносно, фар даже не обидел меня ни разу. Ты что-то не договариваешь, спокойно заметил Кучин, дернув ухом. Все, что тебе стоит знать, я уже сказала, тут же откликнулась я. Любопытствует? поинтересовалась Элли, кивнув в сторону Римми. Ага, хочет узнать все до мельчайших подробностей, видимо. Больно надо, тут же отреагировал Кучин. Я и так вижу, что все прошло как надо. Слова пушистого меня задели. Что значит «прошло как надо»?» «И ты, конечно же, не скажешь, что имел в виду», — спросила я, не особо надеясь на ответ. «А чего же?» «Скажу», — удивил меня Рими. Я даже некрасиво раскрыла рот, настолько была шокирована резкой переменой в поведении хранителя. «Все в порядке?» Заметив мое состояние, взволнованно спросила подруга, но я не ответила ей, пристально глядя в голубые глаза Кучина — Беззвучно попросила продолжать. «Посмотри на свой кулон», — сказал Реми и наклонил голову, словно ему было любопытно, как я отреагирую на... «А что, собственно, не так с моим кулоном?» Я послушно опустила взгляд в зону декольте, но ничего странного не заметила. Решила посмотреть на кулон ближе, вдруг там появились какие-то едва заметные изменения. Подцепив фамильное украшение за цепочку, едва сдержала испуганный возглас — Ровно в том месте, где кулон касался кожи, сейчас разовел небольшой ожог. «Что за дракхловище происходит?» — проговорила я, аккуратно проведя пальцем по поврежденному участку кожи. Боли на удивление не было. Но отвечать мне никто не спешил. Элли подсокла языком, разглядывая неожиданный подарочек моего амулета. «Слушай, ты бы написала своим. Чего это он тебя жечь стал?» «Сама об этом подумала» сказала я, опуская кулон на прежнее место. Сейчас он не причинял никакого дискомфорта, и не скажи мне Риме о нем, я бы и ожога не заметила. А это значило только одно. Ожог имел магический характер. Не откладывая дела в долгий ящик, я села за письмо. Решила написать сразу бабушке. Если кто и мог что-то рассказать о кулоне, передаваемом от матери к новорожденной дочери, то только она... Насколько я знала, именно ей самый первый повесили этот амулет на шею. Я не стала расписывать на несколько листов свой вопрос, ограничившись парой предложений, где описала проблему и задала интересующие меня вопросы. Отправив вестник, я еще немного поговорила с Элли, а после мы легли спать. Утром первым меня ждало занятие по некромантии, а подругу зелье варенья. И к обоим преподавателям опаздывать на лекцию было очень дурным знаком. Проснулась я от мерзкого звона магбудильника. Лениво потянувшись, хотела накрыть голову подушкой, но вовремя вспомнила, что могу опоздать на занятия с осилем Монтарне. Это взбодрило похлеще, чем ушат холодной воды, вылитой за пазуху. Резво вскочив с постели, натянула ученическую форму и, приплесывая на одной ноге, подскочила к зеркалу. На красивую прическу времени не оставалось, поэтому я просто расчесала волосы и закинула в сумку ленту, чтобы в перерыве между занятиями сделать хвост. Всю дорогу до подземелья я повторяла лишь одну фразу. «Хоть бы не опоздать! Хоть бы не опоздать!» Умудрилась повторить эти слова даже в тот момент, когда залетела, словно ураган в нужную аудиторию. «Лернант Регантония, а мы только вас и ждали!» Раздался ненавистный голос некроманта. Простите, смущенно пробормотала я, пытаясь вспомнить, слышала ли звонок во время своего марафона до аудитории. Садитесь на место, недовольно заметил Асиль Монтарне, а я так и чувствовала, что сегодня он от меня не отстанет. Эх, подруга, ты где так задержалась? спросил Терри, едва я села за парту. Не поверишь, проспала, ответила я, спешно вытаскивая на парту конспекты и пишущие принадлежности. «Если вы с Лернантом Ларея уже наговорились, я хотел бы уже начать занятие». Мрачно прозвучал голос магистра.